Я не очень-то разбираюсь в мебели, но его спальня показалась мне роскошной. Массивная кровать красного дерева, трехстворчатый шкаф, весь резной, кресла, покрытые плюшем, а на камине огромная бронзовая Жанна де Арк. Но господин Кюре хотел показать мне не спальню. Он провел меня в другую комнату, почти пустую, В ней были только стол и аналой. На стене висела довольно дурная олиография, вроде тех, что встречаются в больничных палатах. На ней был изображен толстощеки и разовощеки младенец Иисус между ослом и быком. — Видишь эту картинку? — сказал он. — Ее подарила мне крестная. У меня достаточно средств, чтобы купить себе что-нибудь получше, более художественное. Тем не менее, я отдаю предпочтение этой. Она уродлива и даже несколько глуповата. Это меня успокаивает. Мы ведем свой род из Фландрии, мой милый, из края выпивох и обжор богатого края. Вы, чернявые мозгляки из-под булони, «Даже представить себе не можете в ваших глинобитных лачугах, что такое богатство Фландрии, ее чернозем. Не надо требовать от нас красивых речей, от которых падают в обморок набожные дамы. Однако и мы тоже можем выставить немало мистиков, мой мальчик. И мистиков не чахоточных, нет. Мы жизни не боимся». В наших жилах течет добрая грубая кровь, красная и густая. Она пульсирует у нашего виска, даже когда мы полны до краев можжевеловой водкой. Даже когда не помним себя от гнева, фламандского гнева, который быка может свалить с ног. Добрая кровь, куда добавлен чуток голубой испанской, Как раз в меру, чтобы сделать эту смесь огненной. Ну, словом, у тебя свои печали, у меня свои. Вполне вероятно, не те же самые. С тобой может случиться, что ты не потянешь упряжку, а я в упряжке взбрыкивал и не раз. Уж поверь. Если бы я тебе рассказал. Но это не сегодня. Сейчас ты слишком не в себе еще упадешь в обморок от слабости. Вернемся к моему младенцу Иисусу. Вообрази, что Паперингский кюре, там у нас, с согласия генерального викария, надумал умная голова направить меня в Сен-Сюльпис. Сен-Сюльпис в их представлении был чем-то вроде сен или Самюрского высшего кавалерийского училища. Одним словом, «Военной академии для начинающих церковнослужителей». «К тому же у господина моего батюшки...» В скобках. «Я сначала подумал, что он шутит, но похоже, что господин торсийский Кюре никогда иначе и не именует своего отца. Может, так было принято прежде?» «У господина моего батюшки кое-что водилось в машне, и он считал долгом, угодить епархии. Только вот загвоздка. Как увидел я эту старую запаршивившую казарму, провонявшую жирным бульоном. <выпь> И всех этих парней, до того отощавших бедняги, что даже в фас они выглядели как бы в профиль. Короче, мы вместе с тремя-четырьмя добрыми товарищами, не больше, Попортили немало крови преподавателям своими выходками. Ничего особенного. Так, слегка буянили. Первые в работе и в трапезной, ничего не скажешь. Но в остальном... Сущие чертенята. Например, как-то вечером, когда все улеглись, забрались на крышу и, ну, мяукать. Пору весь квартал разбудить. Наш наставник вскочил с кровати, И давай креститься, несчастный. Решил, что все окрестные коты назначили свидание в святой обители, чтобы поведать тут друг другу всяческие мерзости. Шутка дурацкая, не спорю. В конце триместра эти господа отправили меня в Освояси с соответствующей характеристикой. Не глуп, хороший мальчик, добрый по природе. И пошло-поехало. Короче, я годен только коров пасти. А я ни о чем другом не мечтал, как быть священником. Быть священником или умереть. Сердце мое так кровоточило, что Господь Бог попустил меня даже испытать соблазн покончить с собой право слова. «Господин мой батюшка был человек справедливый. Он отвез меня на своей одноколке к его преосвященству, вооружившись записочкой от моей двоюродной бабки, настоятельницы на Намюрского монастыря целования Мариина. Монсеньер тоже был человек справедливый. Он тотчас допустил меня к себе в кабинет. Я кинулся ему в ноги, Рассказал об искушении, которое испытал, и неделю спустя он отправил меня в свою семинарию. Заведение не слишком модное, но солидное. Не в том суть. Я могу сказать, что видел смерть в глаза, и какую смерть. Так что с этого момента я решил принять свои меры предосторожности. Не умничать. Не осложнять себе жизнь не высовываться, как выражаются военные. Мой младенец Иисус слишком мал, чтобы чересчур уж интересоваться музыкой или литературой. И он, пожалуй, даже скривился бы, увидя, что люди вместо того, чтобы задать свежей соломой его быку или вычистить скребницей осла, только закатывают глаза. Он подтолкнул меня в спину, выставляя из комнаты, и от дружеского шлепка его широких ладоней я едва не упал на колени. Потом мы выпили вместе по стаканчику Можжевеловой. Внезапно он поглядел мне прямо в глаза твердо и властно. Это был совершенно другой человек. Человек, который никому не обязан отчетам. Сюзерен. «Монахи есть монахи», — сказал он. «Я не монах». «Я не монастырский настоятель. У меня своя паства, свое стадо. Я не могу плясать перед ковчегом со своим стадом, со своим скотом. На что это будет похоже? Скажи, пожалуйста». «У меня скотина, как скотина. Не слишком хорошая, не слишком дурная. Быки, ослы, молочный и рабочий скот. Есть и козлы». Что прикажешь мне делать с козлами? Их не зарежешь, не продашь. Игумену легче легкого дать распоряжение отцу-привратнику. Попадется ненароком козел. Игумену ничего не стоит от него избавиться. А я не могу. Мы должны совсем уметь управиться даже с козлами. Козлы или овцы это дело не меняет. Господь желает, чтобы мы вернули ему каждое животное в хорошем состоянии. И не забивай себе голову заботой, чтобы от козла не несло козлом. Попросту потратишь время, да еще рискуешь впасть в отчаяние. Старые священники принимают меня за оптимиста, этакого неунывайку. Молодые, вроде тебя, считают букой. Находят, что я слишком суров, крут с прихожанами, командую ими, как солдатами. Те и другие на меня в претензии за то, что я не лелею своего собственного плана реформ, как все прочие, или держу его про себя. «Традиции», — ворчат старики. «Эволюция», — поют молодые. А я считаю, что человек всегда остается человеком. Он и сейчас немногим большего стоит, чем в языческие времена. И вообще, вопрос не в том, чтобы знать, чего он стоит, а в том, кто им повелевает. Ах, если бы дали волю деятелям церкви! Заметь, я вовсе не пытаюсь подсахарить средневековье. В 13 веке люди отнюдь не отличались святостью, а монахи — Если и не были так глупы, как нынешние, пили зато куда больше, спору нет. Но мы закладывали основу империи, мой мальчик. Империи, в сравнении с которой империя Цезарей была бы дерьмом. Мы строили мир, римский мир, истинный. Христианское общество. Вот каков был бы плод наших совместных усилий. Это вовсе не значит, что все христиане стали бы непорочными. У церкви крепкие нервы. Она греха не боится, напротив. Она смотрит ему в лицо спокойно и даже по примеру Господа нашего Иисуса Христа берет грех на себя, отвечает за него. Если хороший работник на совесть потрудился шесть дней в неделю, ему можно простить попойку в субботний вечер. Послушай, я дам тебе определение христианского народа через его противоположность. Противоположность христианского народа — это народ безрадостный, отрехлевший Ты скажешь, что мое определение не слишком укладывается в теологические каноны? Не спорю. Но тут есть над чем призадуматься господам, которые зевают на воскресное обедение. Да и как им не зевать? Разве может церковь за какие-то несчастные полчаса в неделю научить их радости? Даже если они затвердили бы наизусть все постановления Тридентского собора, это вряд ли прибавило бы им веселья. Почему наше раннее детство представляется нам таким сладостным, таким светозарным У ребенка ведь есть свои горести, как и у всех прочих, и он, в общем, так беззащитен против боли, болезни. Детство и глубокая старость должны бы были быть самым тяжким испытанием для человека, но как раз из чувства своей полной беспомощности дитя смиренно извлекает самый принцип радости. Оно полностью полагается на мать. Понимаешь? Настоящее, прошлое, будущее, вся жизнь заключены для него в одном взгляде, и этот взгляд — улыбка. Так вот, милый мой, если бы нам не мешали делать свое дело, церковь одарила бы людей такого рода высшей беззаботностью. Заметь, что при этом на долю каждого пришлось бы ничуть не меньше неприятностей. Голод, жажда, нужда, ревность нам никогда не достало бы сил окончательно прищучить дьявола, куда там. Но человек чувствовал бы себя сыном Божиим. Вот в чем чудо. Он жил бы и умирал с этой мыслью в башке. И не с мыслью, которую он просто набрался из книг, нет» потому что этой мыслью, благодаря нам, было бы проникнуто все — нравы, обычаи, развлечения, праздники, все, вплоть до самых ничтожных надобностей. Это не помешало бы крестьянину возделывать землю, ученому корпеть над своей таблицей логарифмов и даже инженеру конструировать свои игрушки для взрослых. Но мы покончили бы, с чувством одиночества, вырвали бы его с корнем из сердца Адама. Язычники со своим хороводом богов были не так уж глупы. Им все же удалось дать бедному миру иллюзию примитивной гармонии с незримым. Но сейчас такая штука ломаного гроша не стоила бы. Вне церкви народ всегда будет народом ублюдков народом подкидышей. Конечно, он может еще рассчитывать, что его признает своим сыном сатана. Долгонько им придется ждать Черного Рождества. Сколько бы они ни подставляли кочегу башмаки, дьяволу уже обрыдло класть туда свои механические игрушки, которые устаревают, не успеют их изобрести. Теперь он бросает людям только крохотный пакетик героина, морфия или еще какую-нибудь ничего ему не стоящую дрянь. Бедные люди. Они опустошили все, вплоть до греха. Не всяк развлекается, кто хочет. Ребенку для забавы достаточно грошовой куклы, тогда как старику сводят род зевоты перед франковой игрушкой. Почему? Потому что он утратил дух детства. Так вот, Господь Бог возложил на церковь обязанность поддерживать в мире этот дух детства, эту непосредственность, эту свежесть. Язычество не было врагом природы, но только христианство ее возвеличивает, одушевляет, подымает до уровня человека, до уровня его мечты хотел бы я чтобы мне попался в руки какой нибудь ученый книжный червь из тех что обзывают меня обскурантом. я сказал бы ему не моя вина что на мне похоронные одежды и в конце концов носят же папа белая а кардиналы красная я вправе нарядиться не хуже самой царицы савской потому что Я несу радость, и я дал бы ее вам, ничего не требуя взамен, только попросите. Церковь владеет радостью, всей той частью радости, которая отведена нашей юдоли скорби, и все, что вы сделали в ущерб церкви, вы сделали в ущерб радости. Разве я мешаю вам высчитывать прицессию равноденствия или разлагать атомы. Научись вы даже создавать жизнь, какой толк, если смысл жизни вами утрачен? Вам остается только пустить себе пулю в лоб среди всех ваших колб. Да создавайте себе жизнь, сколько хотите. Тот образ смерти, который вы предлагаете, Мало-помалу отравляет сознание сирых мира сего, постепенно затемняет, обесцвечивает их последние радости. Как-то вы еще просуществуете, пока ваша промышленность и ваши капиталы позволяют вам превращать мир в ярмарку при помощи машин, которые вертятся с головокружительной скоростью под рев труб и вспышки потешных огней. Но подождите, подождите. Наступит первое четверть часа тишины. И тут люди услышат слово. Нет, не то, которое они отвергли. Не то, что спокойно возвещало «Я» — путь, истина, жизнь. Но слово из бездны. «Я» — дверь замкнутая навек, тупик, ложь и гибель.